37 and G Складной человек Основана на легенде о черной машине Читает Владимир Князев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 и лежал на заднем сидении и зачем-то цитировал клятву верности флагу, которую почти не помнил. Невпопад вставлял строчки из гимна США и полузабытой клятвы бойскаута, которым был когда-то давно, пока его не выгнали за поджоги. Несмотря на то, что Вильям за рулем и Джим, сидевший справа, были трезвы как стеклышко, они были на кураже, орали и вопили... А Джим даже снял штаны и натурально показал жопу черной машине с компанией «Монашек». Машина была не из тех, что стоят на каждой парковке. Джим не мог узнать модель. Угольно-черная. Напоминала ему о старых фильмах, где гангстеры на таких визжали шинами в погонях по городу. Только больше. Широкими окнами, за которыми он и углядел «Монашек». Точнее, их типичные рясы. Обычное такое сборище пингвинок. Это случилось, когда они догнали монашек на дороге. Джим указал Уильяму. «Чувак, подъедь-ка поближе, я им жопу покажу!» «Так это ж монашки!» «Поэтому и будет ржака!» — ответил Джим. Уильям двинул колесо вправо, а Гарольд сказал сзади. «Большой каньон, большой каньон...» Покажи-ка им большой каньон О, скажи Видишь ты В первых лучах? Цитата Максим Наймиллер Джим стянул штаны Встал на сиденье на колени Повернулся задницей к стеклу И когда они проезжали монашек Уильям нажал на переключатель И опустил окно Жопа Джима выскочила в ночь Как дрожащая луна «Смотрят?» – спросил Джим. «О, да!» – ответил Уильям. что то они не рады!» Джим подтянул штаны, уселся и обернулся. Ну, естественно, они были не рады. А потом случилось что-то странное. Одна из монашек показала на него пальцем, а за ней все остальные. Джим хмыкнул. «Блин, монашки-то взбесились!» И тут он хорошенько их рассмотрел, несмотря на темную ночь. Потому что теперь их высветил свет от фар, и он увидел лица, суровые, как у надзирателей, и страшнее атомной войны. Особо милым был водитель, с такой рожей, что часы бы встали, да еще и назад пошли. А дерьмо бы само обратно в задницу заныкалось. «Ты видел, как они в меня пальцами тыкали?» – спросил Джим. «Да», — ответил Вильям. Гарольд, наконец, вспомнил звездно-полосатый флаг и теперь пел без конца. «Да твою мать!» — сказал Вильям. «Заткнись ты уже, Гарольд!» «А знаешь что?» — пробормотал Джим, изучая зеркало заднего вида. «По-моему, они ускорились. Они пытаются нас догнать». «Ох ты ж, блин, они запомнят наши номера. А может быть, даже уже позвонят копам и папаша...» «Папаша взгреет мой славный зад». «Но «Ну, если они еще не видели наши номера», — ответил Вильям. «Тогда и не увидят. Эта детка легко заводится и быстро жарит». Он надавил на педаль газа, машина заурчала, как от оргазма, и рванула. Гарольд слетел на пол. «Твою ж мать!» — сказал он. «А пристегиваться надо, придурок!» — заметил Джим. Машина Вильяма шпарила по дороге, перелетела через холм и нырнула вниз, как дельфин с волны. И Джим подумал «Прощайте, пингвинки!» А потом оглянулся. На вершине холма светили фары машины монашек. И они набирали скорость, двигаясь рывками, будто бы они перемещались, пока моргаешь. «Черт!» — сказал Уильям, «А у них машинка-то не промах!» «Да и водила, Давид, будь здоров!» «Да что это вообще за тачка?» Спросил Джим. «Черная», — ответил Уильям. «Ага, капитан очевидность. Сам попробуй назови». Джим не мог. Он снова оглянулся. Машина монашек нагоняла. Огромное авточудовище неслось по полной реке асфальта. Фары освещали салон машины Уильяма, как на концерте в Вегасе. «Да у них, бля, под капотом...» — нахмурился Уильям. — Гипердвиг? — Эти монашки, — сказал Джим, — суровые. — Поверить не могу, они уже нам в бампер стучатся. А ты нажми -к на тормоза и покажи им. — Не, на таком расстоянии, — ответил Уильям. — А то все, что мы им покажем, — это что внутри наших задниц. — Слушай, а разве бывают такие монашки? — Ну, как видишь. М-да, — сказал Джим, — я догнал. Ловин, это ж не настоящие монашки. А я тогда им я устрою. Подал голос Гарольд, и два монашки появились справа, заполз на сиденье и опустил стекло. Заднее стекло машины монашек тоже опустилось. Джим оглянулся и увидел, что монашка, блин, была, конечно, стрёмная, но гораздо более стрёмная, чем показалось в первый раз. Похоже, она была на что-то дохлое, а ее ряса не была черно-белой. Она была фиолетовой с черным, ну или, во всяком случае, так казалось при свете фар и луны. Монашка обнажила зубы, и были они длинные и коричневые, как от табака. Один ее глаз был, как гнилая котлета, а нос, как пятак у свиньи. Джим сказал, «Это не маска». Гарольд высунулся из окна, замахал руками и крикнул. «Эй, ты такая, бля, страшная, что даже одеваешься в темноте, потому что зеркало боишься!» Гарольд продолжал что-то вопить, и что-то было даже смешным. Но тут одна из монашек сзади наклонилась вниз, а потом высунулась в окно с доской в руках. Джим обратил внимание, что ее руки, где рукава рясы, сползли к локтям, Были тонкие, как палки И белые, как брюхо дохлой рыбы Локти были узловатые И вывернутые не в ту сторону «Лезь назад!» Велел Джим Гарольду Гарольд махал руками и запустил еще шутку А потом и монашка Размахнулась Из-за ее странных локтей Замах вышел под необычным углом И сама запустила Не шутку А доску в череп Гарольда. Он обмяк. Полтела свесилось из окна, стучась от дверцу. Шоссе обдирало кулаки. А зад висел внутри. Одна нога на полу, другая болтается в воздухе. «Монашка ему врезала!» — крикнул Джим. «Доской!» «Чего?» — переспросил Вильям. «Оглох, что ли? Она ему врезала!» Джим отстегнул ремень безопасности, перегнулся через сиденье, схватил Гарольда за футболку и втащил внутрь. Его голова как в тисках побывала, весь в кровище. Джим пробормотал. Ой, бля... Похоже, он умер. От грохота Джим аж подпрыгнул. Он вернулся на место и посмотрел на монашек. Те подъехали так близко, что доставали доской по машине Уильяма. И водитель оттирал их к обочине. Новый удар. Отлетело зеркало заднего вида. Уильям попытался вырваться вперед, но монашки шли наравне и оттесняли налево. У края дороги они влетели в кювет, машина сделала сальто, перескочила через ограждение и покатилась в лес, взбивая грязь, листья и сосновые иголки. Джим очнулся снаружи машины, и когда двинулся перед глазами, все закружилось. Но потом успокоилось и остановилось. Его выкинуло, как и Уильяма, который лежал недалеко. Машина, превратившаяся в гору металла, еще медленно прокручивалась на крыше. Из-под капота белоснежными облачками вылетал дымок. Постепенно машина остановилась, как старые часы, которые забыли завести. Лобового стекла не было. По округе разбросало три из четырех дверец. Черная машина остановилась на дороге над ними. Дверцы открылись, и вышли монашки. Четыре. Необыкновенно высокие, а когда зашагали, коленки у них, как и локти, гнулись не в ту сторону. Из-за ряс точно не разглядеть, но было на то похоже. А учитывая локти, Скорее всего, так и было. В лунном свете они казались тощими и бледными, словно китайские палочки. Челюсти как будто выросли, носы были, как у ведьм, не считая широких ноздрей, а спины выгнуты, как луки. У одной в руках все еще была доска. Джим подполз к Уильяму, который пытался подняться. «Ты нормально?» – спросил Джим. «Вроде да». — ответил Вильям, дотрагиваясь до крови на лбу. — Прямо перед ударом я, как дурак, ремень отстегнул. Я понятия не имею, зачем. Наверное, убежать хотел. Мозг не работал. — Глянь наверх, — сказал Джим. Они содрали головы. Одна из монашек спускалась по склону к разбитой машине. — Если можешь двигаться, — сказал Джим, — то надо заниматься именно этим. А Вильям с трудом поднялся на ноги. Джим схватил его за руку и потащил в лес, где они прислонились к дереву. Вильям сказал, «Все перед глазами кружится. Ничего, не бойся, скоро перестанет. Надо передохнуть, а то я сейчас вырублюсь. Секунду». Монашка, которая уже спустилась, наклонилась над машиной Вильяма и пропала из виду. Потом двинулась по склону наверх, волоча за лодыжку Гарольда. Тот так болтался, будто бы все кости были переломаны. «Боже мой, ты это видишь?» — сказал Уильям. «Надо помочь!» «Он мертв», — ответил Джим. Ему череп доской проломили. «Ух ты черт, чувак, да этого быть не может, они же монашки!» «Мне так не кажется», — ответил Джим. «По крайней мере, не такие, которых мы знаем». Монашка затащила Гарольда на дорогу и бросила у черной машины. Другая открыла багажник и вытащила какую-то штуку. Что-то вроде шезлонга, только побольше. Монашка бросила ее на землю и легонько пнула. Служенная штука начала со стуком и скрипом раскладываться. Выдвинулась идеально круглая голова, покрутилась над чем-то вроде серебряного шарнира. Перестав вращаться, она встала прямо, а потом слегка наклонилась влево. Вместо глаз, рта и ноздрей были только дыры. Сквозь них светила луна. Голова поднялась на выдвинувшихся плечах, как у вешалки. А потом показалась и грудная клетка. Она была похожа на старый ткацкий станок или, может быть, какой-то ящик, в котором лежит что-то такое, что лучше бы оно там и лежало дальше. С новым скрежетом и лязгом появились бедра и длинные костлявые ноги с вывернутыми назад коленями и широкими металлическими ступнями. Тощие руки свисали до колен и стукались об них, как ветки дерева об окно. Оно было выше двух метров ростом и, как и монашки, с вывернутыми локтями и коленями. Монашка у багажника снова залезла внутрь и вытащила что-то здоровое с крыльями, взбивающими ночной воздух. Она держала это что-то за когтистые лапы, а оно дико щелкало клювом, ища кого бы клюнуть. Свободной рукой монашка раскрыла грудь складного человека и засунула туда черную крылатую тварь. Она забилась внутри как сердце после укола адреналина. Дыры глаз складного человека засияли красным, на дырке рта выросли жирные губы. Язык, длинный как змея и черный как грязь, лизнул ночную тьму, и послышался громкий вздох, будто ноздри втягивали воздух. Одна из монашек наклонилась, схватила пригоршню глины и размазала по рукам складного человека. Глина со скоростью слухов расползалась по нему, заполняла плотью земли. Монашка вытащила его из машины, легко схватила Гарольда за лодыжку, будто бы он был надувной куклой, и, размахнувшись, забросила его во мрак багажника, захлопнула крышку, а потом посмотрела туда, где у дерева отдыхали Джим и Уильям. Она что-то произнесла, нечто между словами и кашлем, и складной человек тут же двинулся вниз по склону. С каждым шагом все его суставы скрипели, как несмазанные петли, а тело звенело, как мешок болтов, под аккомпанемент скрежета, как от проволочных вешенок, которые силой мнут. «Бежим!» — крикнул Джим. Джиму стало больно. Он понял, что ударился сильнее, чем сперва показалось. Ныла шея, ныла спина, просто завывала нога. Наверное, приложился обо что-то коленом. Вильям, бежавший рядом, крикнул «Ребра! Ребра! По-моему, я их сломал!» Джим оглянулся. В отдалении на опушке, озаренные лунным светом, шел складной человек. Он двигался рывками, будто бы в нем были пружины, и набирал высокий темп. Джим сказал «Нам нельзя останавливаться! Оно идет!» Они спустились в чащу на дне врага, куда стекала вода, а под ногами лежали влажные листья. Они бежали, хлюпая и разбрызгивая грязь. А за ними, они слышали, шел складной человек, треща ветками, скрипя петлями, хлюпая по их следам. Если хватало смелости оглянуться, было видно, как он мелькает за деревьями, словно сам был частью леса. И он, или оно... Двигался весьма шустро для своего размера, пока не достиг дна лесного оврага. Тут его шаг замедлился. Большие ноги погружались в грязь и освобождались с таким хлюпом, будто космос всасывает воздух. Однако через пару секунд человек снова набрал темп. Движения стали плавные и шаг быстрее. Наконец, Джим и Уильям добрались до заросшей возвышенности и, вскарабкавшись, вырвались из липкой грязи. Теперь двигаться было легче, хоть чтобы выбраться вверх, им приходилось хвататься за тонкие деревья, растущие на склоне. Добравшись до вершины, они оглянулись и удивились, что все-таки смогли отыграть расстояние от этой штуки. Она была вдали, поблескивала на луне, пробиралась через чащу и корни. Но все же шла, шла и не уставала. Джим и Вильям пытались отдышаться, наклонившись и опершись руками о колени. «На дальнем конце холма старое кладбище», — сказал Джим, — «рядом с автосвалкой». «Да, да, я знаю, ты там работал прошлым летом». «Ага, это та самая. На кладбище чисто и бежать намного проще». А как доберемся до автосвалки, там живет старый Гордон. У него всегда при себе ствол, да еще и эта псина, чавка. Она меня знает. Она сожрет эту хрень с потрохами. Ну а как же я? Все будет хорошо. Ты же со мной. Давай. Я примерно понял, где мы. Играл когда-то на кладбище в этом лесу. Пора идти. Они двигались все быстрее, потому что Джим узнавал места. В детстве он жил недалеко отсюда и частенько тут бывал. Наконец они добрались до прогалины, где когда-то прошел лесной пожар. Земля была черной, деревья не росли, сверху лился серебряный лунный свет, как ртуть в чашку. На середине прогалины они притормозили и перевели дыхание. Вильям сказал: «У меня сейчас голова взорвется. Слушай, я его не слышу. Оно там. Чтобы это ни было, но оно вряд ли просто так отстанет. Боже мой!» — сказал Вильям и глубоко вздохнул. — Я не знаю, сколько еще смогу так нестись. — Долго. Ты сможешь долго, потому что нам придется еще долго бежать. — Да что же это такое, Джимба? Что за хрень такая? Джимб потряс головой. — Ты слышал старую байку про черную машину? — Вильям покачал головой. — Мне бабушка рассказывала про черную машину, которая странствует по хайвеям и проселкам юга. Ни в одном конкретном месте, а везде сразу. И в Хэллоуин на нее натолкнуться проще всего. Она всегда за кем-то почему-то гонится. Да это бред. Джим, опершись о колени, поднял голову. А вот ты пойди в лес и скажи той скрижеталке, что все это бред. И посмотрим, что она тебе ответит. Но в этом правда нет никакого смысла. Бабушка мне рассказывала, что до черной машины была черная карета. А еще раньше — человек в черном, на вороном коне. А еще раньше — просто тень, которая щелкала, скрипела и визжала. Когда люди пропадали, — говорила она, — значит, их забирала черная машина, черная карета, нечто на коне или это тень. Но они все одно и то же. Это все одно и то же. Просто выглядит по-разному. А монашки? — Причем тут монашки? Джим покачал головой. Выпрямился. Пару раз глубоко вздохнул. Да какие они монашки? Они типа, ну, не знаю, они антимонашки. Это хрень, если бабуля правду говорила. Она может разные формы принимать. Ладно, нам нечего тут больше стоять. Бежать надо. Еще одну минуточку. Я устал. И по-моему, оно, оно уже отстало. Я не слышу ничего. И словно по команде тут же раздались скрежет, скрип и треск ветвей. Вильям уставился на Джима, и молча они бросились по освещенной поляне в лес. Джим оглянулся. Оно было там. Шло по прогалине, залитой луной. Шагало не уставая. Они бежали, и перед ними выросли белые камни. Многие были свернуты на бок или совсем вырваны из земли растущими деревьями и их корнями. Старое кладбище. И Джим знал, что автосвалка уже неподалеку, а значит и пушка Гордона, и одна очень злая собака. Дорога вновь стала забирать наверх. И тут Уильям упал на четвереньки, стошнив чем-то черным. «Боже, не бросай меня, Джим! я, Я с ног валюсь, я вдохнуть не могу!» Джим бежал чуть впереди Уильяма. Повернулся, чтобы помочь, но только он ухватил Уильяма за руку, как дребезжащий складной человек метнулся вперед, схватив Вильяма за лодыжку и вырвал его из рук Джима. Складной человек легко взмахнул Вильямом и размазал его от дерева. Потом развернулся и, словно Вильям был кнутом, щелкнул им в воздухе, да так, что у того хрустнула шея, а из черепа вылетело глазное яблоко. Складной человек ударил Вильямом стоящее гробье. Раздался хруст, будто кто-то уронил стеклянную чашку, а потом складной человек начал хлестать Вильямом по деревьям с такой силой, что с них отлетала кора, а от Вильяма отлетали одежда и мясо. Джим бросился бежать. Он несся быстрее, чем раньше, пока не выскочил из чащи на жесткую гравия землю. А за ним, выбираясь из леса, двигался рывками складной человек, Волоча разбитое тело Уильяма за ногу. Джим смутно различал впереди автосвалку и решил, что успеет добежать. Но вокруг нее стояла алюминиевая ограда под три метра высотой и маленький заборчик. Тут он вспомнил, что справа от ограды росла старая сикомора Старый Гордон всегда грозился ее спилить, потому что так можно было легко забраться на свалку и спереть какую-нибудь драгоценную запчасть. Хотя, если бы кто и попытался, их всегда поджидал дробовик Гордона и большие зубы собаки. Джим уже полгода не видел старика, но надеялся, что тот так и не преодолел лень, и дерево стоит на месте. Подбежав, Джим увидел, что к длинной сверкающей ограде прижалась сикомора. Оглянулся через плечо. Складной человек настигал его прыжками, как какой-то заяц на батарейках, волоча за собой тело Уильяма, подпрыгивающие на земле с каждым шагом. Такими темпами эта штуковина нагонит через каких-то пару секунд... В Баку у Джима как ножом кололо, а сердце грозило взорваться. Он собрался с последними силами, молясь, чтобы не споткнуться, добежал до ограды и дерева, взлетел по нему, как белка, спрыгнул на крышу старой машины, соскочил и рванул к тусклому свету в оконце хижины из алюминия и досок, примостившейся среди остатков автомобилей и гор хлама. Ухиженный старый чавка наполовину питбуль, наполовину дворняга, рыча преградил ему путь. Это было страшно, но Джим заставил себя спокойно встать, наклониться, вытянуть руку и позвать собаку по имени. Чавка, привет, дружок. Это я. Пёс замер, наклонил голову и осторожно замахал хвостом. Вот именно. Это же я, твой друг Джим. Пес подошел ближе. Джим его погладил. Хороший мальчик. Оглянулся через плечо. Никого. Иди, иди сюда, чавка. Джим быстро зашагал к хижине и заколотил в дверь. Она тут же настежь открылась. И там, в комбинезоне, натягивая подтяжку, стоял мистер Гордон. Он был стар, почти беззубый, коренастый и промасленный, как запчасти машин на его свалке. Джим... Ты какого тут делаешь? Хреновый глядишь. За мной что-то гонится. Что-что? Оно за забором. Оно убило двух моих друзей. Чего? Оно убило двух моих друзей. Оно? Живешь что ли, какой-то? Да нет, оно. Ну, давай копам позвоним. Джим затряс головой. Сейчас бесполезно звонить. Когда они приедут, будет поздно. Гордон наклонился и вытащил из-за косяка двенадцатый калибр, передернул затвор, шагнул в ночь и огляделся. «Щенок, ты уверен?» «Да, да, сэр, я уверен». «Ну, тогда лучше нам с тобой да с ружьяцом пройти все разведать». Гордон вышел во двор, поглядывая налево и направо. Джим шел слева от Гордона. Чавка трусил рядом. «Прошли немного». Остановились у ряда разбитых машин, осмотрелись. Кроме освещенной луной ограды за машинами, смотреть было не на что. «Может быть, это кто-то или что-то уже ушел?» — сказал Гордон. «А Том Чавка его живо учуял». «Я не уверен, что оно пахнет, как человек или зверь». «Слышь, а не смеешь ли ты над стариком? Какая-то хэллоуинская шутка!» «Нет, сэр». «Мои друзья мертвы. Эта штука их убила, по-настоящему убила!» «Ну и где ж тогда она?» И словно в ответ раздался звук, будто пустили в дело гигантский консервный нож. И длинная тонкая рука складного человека проткнула ограду, раздирая металл. Кусок забора отлетел в сторону, и в дыре показалось оно, омытое лунным светом, все еще держа остатки Уильяма. Джим и Гордон застыли в изумлении. «Мать твою жар ногу!» Сказал Гордон. Чавка зарычал и бросился на тварь. «Чавка разберется!» Сказал Гордон. Складной человек бросил ногу Уильяма, наклонился. И когда пес прыгнул, поймал и запихнул длинную руку ему в глотку, а потом вырвал все его внутренности. Кишки разлетелись по двору, как конфетти из мешка. А потом оно вывернуло пса наизнанку. Выпотрошив пса, складной человек склонился и насадил мертвую плоскую собаку на крюк, торчащий из того, что было у него лодыжкой. «Батюшки!» — сказал Гордон. Штуковина подняла Уильяма за ногу, сделала шаг и замерла. Гордон поднял дробовик. «Но...» «Иди-ка, иди-ка сюда, засранец!» Оно наклонило голову, словно раздумывая над предложением. А потом бросилось к ним со скрипом и лязгом. У ноги хлопала шкура мертвого пса. И впервые его рот, который раньше был только дыркой с жирными губами, исказился улыбкой. Гордон сказал. «Беги, мальчик, я разберусь. Джим не стал спорить. Развернулся и бросился к машинам. Нашел зазор между двумя фордами, заросшими травой. Нырнул под один и затаился. Прижался к земле, чтобы что-нибудь рассмотреть. Из-под этой и под несколькими другими машинами вдали он видел только ноги Гордона. Они твердо стояли на земле, и Джим представил, что старик прикладывает приклад ружья к плечу. Как он и думал, грохнул выстрел. Потом еще один. Тишина. Потом звук, будто кто-то рвет толстый картон. А потом крики и новые рвущиеся звуки. У Джима закружилась голова. Он понял, что все это время не дышал. Начал хватать ртом воздух, боясь, что дышит слишком громко. Боже, боже мой, я убежал и оставил эту штуку с мистером Гордоном, а теперь он не знал, может быть, это оно кричало? «Оно! Складной человек!» Но до сих пор оно даже не дышало. Трудно представить, что у него может быть голос. Джим пополз, словно солдат под огнем, добрался до края машины и выглянул. Вдоль ряда автомобилей шагал складной человек, волоча за ногу остатки вилла. В другой руке, если это можно было назвать рукой, Он держал мистера Гордона, который казался очень худым, потому что из него извлекли много лишнего. Чавка был пристегнут к шпоре на ноге. Когда складной человек шагал, Чавка волочился по грязи. Джим заполз назад под машину и на карачках двинулся задом наперед. Когда он отполз подальше, привстал, и начал пробираться по сужающемуся проходу между машинами, надеясь, что складному человеку туда не пройти. Это были даже не проходы, а небольшое расстояние между рядами. Но если есть место, туда эта штука не залезет, то раздался громкий скрежет. И Джим не вставая оглянулся. Складной человек смотрел прямо на него. Он схватил старую машину, поднял ее перед, пока задняя часть покоилась на земле. Увидев его так близко, Джим осознал, что складной человек намного больше, чем казалось. И еще он увидел мощный торс чудовища, который держался на пружинах, огромных пружинах, серебряных в свете луны, и там, где были вывернутые колени, тоже были пружины. Он был, как куча запчастей с гаражной распродажи. На секунду Джим замер. Складной человек широко раскрыл рот, шире, чем уже видел Джим. И внутри он разглядел, как ворочались шестерни, и резко вспыхивали искры. Он не выдержал и внезапно бросился между машин, прыгая по капотам, взбираясь на крыши. А за ним шел складной человек, легко, как игрушки, разбрасывая автомобили. Джим увидел ограду и рванулся к ней, когда добрался, быстро продумал план. Рядом с оградой он заметил Шеви, и был уверен, что сможет залезть на крышу, запрыгнуть на забор и перелезть. Забор не остановит чудовище, зато поможет выиграть немного времени. Лязг и скрежет за спиной становились все громче. Впереди был очередной ряд машин. Ему пришлось запрыгнуть на капот первый и скакать по капотам, спрыгнуть, повернуться правее и бежать к шеве у забора. И тут его сбило с ног. Жестко. Весь дух вон. Новый удар. Мощный. И прямо в грудь. Он не сразу сообразил, что лежит между двумя автомобилями, а над ним возвышается он, складной человек. И хлещет над ним трупами, как мокрыми полотенцами. А вот что его ударило. Тела, как кнуты. И тут у Джима открылось второе дыхание, о котором он и не подозревал. Он вскочил на ноги как раз тогда, когда труп мистера Гордона шмякнул рядом. Затем, как только ухо просвистело тело Уильяма, он бросился бежать. Перед глазами стоял Шеви. На четвереньках он влез в багажник, вскочил на крышу. Что-то вцепилось в его ногу, но он вырвался и не остановился. Прыгнул с крыши, повис на заборе, а руки цеплялись с другой стороны. Ограда больно врезалась под мышки. Но его это не должно было остановить. Он подтянулся и в следующую секунду уже перелез и падал на землю. В правую ногу будто впилась пуля, и вдруг он понял, что она обнажена, и то, что его схватило раньше, рука складного человека стащила ботинок. Но ботинок — это не самое страшное. Самое большое беспокойство вызывало нога и боль. Не было никакой пули. Он неудачно прыгнул с забора и сломал себе ногу. Болело адски. Но он должен был двигаться а уже через пару шагов он еле шел, шел чертовски медленно. Впереди было шоссе, а за спиной раздался грохот падающего забора, и он понял, что все кончено, потому что бензин у него кончился, шина пробита, а движок перегрелся и сейчас рванет. Дыхание отрывистое, в черепе что-то колотит, как будто бандит в тюряге. Он увидел огни, они быстро неслись по шоссе. Большой грузовик Мак катился в его сторону. Если б Джим мог его остановить, может быть, ему помогут, может быть. Из последних сил Джим прохромал на середину дороги, точно под фары, Маша как мельница, оглянулся налево. А он был там, складной человек, всего в паре метров. Грузовик был дальше, но и ехал быстрее. И складной человек потянулся к Джиму, а грузовик уже на расстоянии руки. И Джим, оттолкнувшись здоровой ногой, отскочил в сторону. И тут раздался грохот, будто бы с лестницы уронили шкаф с сервизом. Джима обдуло ветерком от грузовика, но отодвинуться он успел. А вот складной человек нет. Когда Джим отпрыгнул, его развернуло, хотя он этого и не задумывал, а перед глазами мелькнуло, как грузовик врезался в складного человека. Щепки, пружины и петли были повсюду. Макс снес чудовище и начал тормозить. Водитель вдавил в пол тормоза, которые никак не могли остановить махину мгновенно. Шины задымились, тормоза завизжали, грузовик развернуло. Джим упал на обочину, поднялся и похромал в кусты. Споткнулся и опять упал. Перекатился на спину. Он лежал в канаве, прислонившись спиной к стенке, но она была не глубокая, так что можно было разглядеть дорогу через редкий кустарник. По сторонам шоссе горела пара фонарей, дорога была отлично освещена, и Джим видел, что складной человек лежит на асфальте, вернее, он видел всюду разбросанные запчасти, будто взорвался старый хозяйственный магазин. Посреди дороги лежали Уильям, Гордон и Чавка. Огромный торс складного человека, как-то переживший удар, задрожал и распахнулся. Оттуда с воплем поднялась крылатая тварь. Она схватила трупы мистера Гордона и Уильяма по телу в лапу, а пса подцепила клювом. И, не обращая внимания, что была явно слишком мала для такого веса, легко взлетела, цепко держа свою добычу, и скоро слилась с темнотой в ночных небесах. Джим оглянулся. Из грузовика вылез водитель, поспешил к месту столкновения. Он шел все быстрее и, когда добежал, нагнулся к кускам складного человека. Подобрал одну пружину, оглядел, отбросил. Посмотрел туда, где лежал Джим. Но тот понял, что его скрывают кусты и водитель не может ничего увидеть. Он уже хотел окликнуть водителя, когда тот сам гаркнул. «Я тут чуть не сдох из-за тебя!» И сам ты чуть не сдох, а может быть и сдох. Ежели ты попадешься мне, то точно сдохнешь, долбак безголовый. Я же с тебя всю дурь выбью. Джим не шевелился. А ну, выходи! Ну и прекрасно, подумал Джим. Сперва складной человек, теперь водитель хочет меня убить. так к черту его, все к черту. Он откинулся на стенку канавы, закрыл глаза и отрубился. Водитель грузовика так и не пошел его искать. И когда Джим очнулся, грузовика уже не было, а небо начинало светлеть. Лодыжка пылала. Он склонился и оглядел ее. Во мраке было плохо видно, но не заметить, что она раздулась, как канализационная труба, было невозможно. Когда передохнет, он сумеет дохромать или доползти до обочины, чтобы остановить какого-нибудь водителя. Естественно, кто-нибудь да остановится но пока что он слишком слаб. Он снова откинулся и уже хотел закрыть глаза, как услышал отдаленное жужжание. Взглянув на шоссе, он увидел свет с той стороны, куда уехал грузовик. Страх пауком пробежал по спине. Это была черная машина. Она остановилась у обочины. Вылезли монашки. Они принюхались, их поразительно длинные языки Пробовали угасающую ночь на вкус. С невероятной скоростью и ловкостью они собрали части складного человека и сложили в мешок. Когда мешок был забит, одна из монашек утрамбовала своей тощей ногой содержимое. Схватила мешок, размахнулась и вдарила несколько раз по дороге. Затем бросила мешок и отошла. А вторая монашка пнула его. Третья открыла, залезла в него рукой и вытащила складного человека. У Джима перехватило дыхание. Похоже, он снова был цел. Монашка не стала разворачивать складного человека. Открыла багажник и швырнула внутрь. После она повернулась и посмотрела в его направлении. Подняла руку и замерла. Жуткая птица спустилась из уходящей тьмы и села ей на руку. В ее когтях все еще были трупы Вильяма и Гордона, а в клюве собака. И они болтались так, будто были не тяжелее тряпок. Монашка взяла птицу за лапы и тоже швырнула ее вместе с добычей в багажник, закрыла крышку и посмотрела точно туда, где и лежал Джим потом подняла голову к небу и к встающему солнцу, быстро развернулась в сторону Джима, ткнула в него рукой с широким рукавом, указывала тонким пальцем точно на него, слегка наклонилась вперед. Так она и стояла, пока остальные не присоединились и не показали в сторону Джима. — Боже, боже, — подумал Джим, — они знают, что я тут. Они меня видят, или не видят, а чуют, или ощущают. Но главное, они знают, что я здесь. Небо просветлело, и на миг коснулось их лучом солнца. Тогда они опустили руки. Быстро залезли в машину. Остатки тьмы будто впитывались в землю, уступая розовым небесам. Ночь Хэллоуина закончилась. Машина развернулась и рванула с места. Джим смотрел, как она проехала пару метров, а потом исчезла. Растворилась, как туман. И остался только рассвет. Рассвет и набирающий силу день. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа подготовлена специально для паблика экстремального хоррора. Перевод Сергей Капов.